Глава двадцать восьмая. В спальне Райна никакие приключения нас не поджидали. Принц лично убедился в этом перед тем, как позволить мне вернуться в его апартаменты, где мы и должны были ожидать людей императора. Правда, простое ожидание в его планы не входило. Райан решил помочь мне привести себя в порядок перед тем, как меня кто-нибудь увидит из посторонних. Члены императорской семьи должны всегда выглядеть идеально. Поскольку моя собственная одежда была испорченной и не слишком приятной для носки, супруг предложил свою и просто наложил иллюзию, чтобы всем казалось, что я в подходящем наряде. Правда, я все еще видела на себе мантию принца. Что ж, вполне удобный наряд, а еще приятный на ощупь. Супруг же даже не стал надевать какую-нибудь рубашку, а просто накинул мантию. Мы только успели закончить, как Райану сообщили, что замок безопасен, а виновные ждут допроса. А также, что через несколько минут придут люди для сопровождения в другую часть замка. Очень скоро мы оказались в просторном помещении, в котором, кроме нас, находились люди императора в фиолетовых мантиях, и семья графа, которая очень выделялась на фоне бодрых и собранных магов. Все бледные, слегка взъерошенные в помятой одежде, в общем, не в презентабельном виде. Что, в принципе, неудивительно с учетом обстоятельств. Главное, что целы остались. Но на меня все не смотрели как-то странно, широко открытыми глазами. И это безумно напрягало, да дрожи в руках. Потому что сразу появились идеи, чем я смогла их так удивить. Например, своим присутствием. Может быть, именно хозяева замка пустили в свой дом тех, кто хотел меня похитить. Правда, через несколько секунд, краем глаза, я увидела свое отражение в зеркале И тоже обомлела. Кажется, я даже в день свадьбы не выглядела так потрясающе. Да и нос, кажется, уже, и глаза больше, и губы пухлее, и прическа в волос к волоску. Ничего не пушится и не торчит. Райн Райан мне, мягко говоря, польстил. Так что удивление семьи графа стало понятно. Почему-то пришло в голову, что услуга такого преображения, пусть и временного, была бы довольно популярна и востребована, кто о чём, а я опять о способах заработка. Супруг усадил меня в свободное кресло и велел, чтобы мне принесли успокоительное зелье. Я едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Я в порядке, просто ещё слегка в ужасе. Но я в таком состоянии, в конце концов, столько лет жила и в порядке, безо всяких зелий. Очень скоро мне вручили дымящуюся чашу. Райн удостоверился, что я всё выпила. Затем взял мои руки в свои, коснулся губами каждой и снова посмотрел на меня. «Я ненадолго тебя покину, чтобы разобраться с этой ситуацией», — сказал он. «Не волнуйся, ты в безопасности. Охрана усилена». Но, несмотря на свои слова, Райан остался на месте, как будто ему не хотелось меня покидать, даже не выпустил мои руки из своих. И это напомнило о том, как совсем недавно мы обнимались в темном пыльном коридоре. Я потянулась, чтобы чмокнуть его в щеку. В конце концов, непростительно, мы все же играем в влюбленную пару. Райан вдруг повернулся, и вместо щеки я коснулась его губ. Но принц явно не расстроился от подобного, наоборот, впился в мои губы. На несколько секунд я забыла обо всем, но все же он остановился. Как мне показалось неохотно. Поднялся на ноги и молча покинул комнату. Я же смотрела вслед. Поймала себя на том, что когда Райан находился рядом, как-то было спокойнее но ничего, как-то же раньше справлялась». «Должна сказать, Ваше Высочество, вы имеете отличную выдержку», — произнесла графиня. «Очевидно, почему, кроме многих причин, принц выбрал вас». Женщина также предложила чай и сладости. Я не стала отказываться. Это была довольно неспокойная ночь, почему бы не восполнить энергию? Тем более неизвестно, сколько ждать Райана и что будет дальше. Очень скоро в комнату принесли поднос с чайником, кружками и какой-то сладостью. Нечто среднее между цукатами и рахат лукомом Мы с графиней и её семьёй приступили к чаепитию. Охранники молча наблюдали. Зато графиня обрадовала меня, что никто не пострадал. И вы с его высочеством тоже целы. Это главное? Хотя не знаю, какое наказание нас ждёт от императора за то, что не предотвратили произошедшее. После уже неизвестно какой по счёту кружки чая я услышала голос. «Идем со мной!» — крикнул кто-то. Я повернулась на звук и, к своему удивлению, обнаружила Райана. Неудивительно, что сначала его голос не узнала. Таким я его никогда не видела. Глаза сужены, ноздри, наоборот, расширены, лицо само кажется каким-то перекошенным, от ярости, кулаки сжаты. А еще от него самого веет какой-то опасностью, будто он приложил бы сейчас любого, кто даст повод. Внутри все похолодело, тело будто сковало от ужаса. «Почему Райан в таком состоянии? Почему ведет себя так, будто зол на меня?» «Я сказал, идем. Живо!» — крикнул мужчина. Я почувствовала, как все в комнате уставились на меня. В этом мире женщины подчиняются мужчинам, даже если они члены императорской династии. Еще бы, даже супруги принца непозволительно проявлять неповиновение». Казалось, вся комната была наполнена осуждением и неверием от того, что я сейчас творю, какой-то непонятной растерянностью и страхом. Я услышала, как испуганно взвизгнула графиня. То, что она видела ссору членов императорской семьи, приводило ее в ужас. Она знала, свидетели подобного долго не живут. Но даже все эти реакции других людей не заставили сдвинуться с места, потому что человек, звавший меня, пугал все сильнее. И я, наконец, поняла, почему. Это был не раен Он никогда на меня так не смотрел. В тот миг, когда я собиралась закричать, полыхнула вспышка. И на месте человека осталась лишь горстка пепла. Я ошарашенно уставилась на нее. «Мертв», — сказал один из магов, который, судя по интонации, тоже пребывал в шоке. «Жаль». Услышала я откуда-то голос Райана. В одном этом слове чувствовалось сожаление, что он лично и мучительно не убил обманщика. «Как вы вообще это допустили?» Даже будучи в другой комнате, захотелось съежиться. Но и в ярости голос Райана звучал иначе. «Мы готовы понести любое наказание?» Подал голос один из магов тот, который ранее сообщил, что лже Райан покончил с собой. Все случилось внезапно, Никто не предугадал, что кто-то будет действовать так нагло и еще находясь в непосредственной близости с вами, ваше высочество. Но, в свою очередь, у этого человека не было возможности похитить принцессу, да и вход в комнату, где она находилась, был надежно защищен. Даже слишком надежно». «Зато убить была», — возразил Райан, — «либо еще что-то сделать. Затем он зашел в комнату, где мы непосредственно находились, и я, наконец, увидела Райна. Выглядел он весьма недовольным, уставшим, с темными кругами под глазами. Но, несмотря на это, нашел в себе силы улыбнуться мне, пусть и слегка вымученно. Марая, да уж тебя, дорогая супруга, нельзя прямо оставить на время. Хорошо, что ты не совершил ошибку», — произнес Райан, погладив меня по волосам и щеке, полностью игнорируя наблюдающих за нами императорских магов и графскую семью. Хотя нет, принц наконец-то удостоил их взглядом. «Следствие показало, что в замок недоброжелателей короны пустил один из ваших слуг. Что ж, вам придется заменить помощника управляющего и убедиться в полной верности того, кто займет его место. Замок полностью безопасен. Последний из этой банды умер прямо у вас на глазах. Если мне что-то понадобится, я обязательно сообщу. Благодарим, ваше высочество», — сказали граф с графиней и их сын Хором и поспешили покинуть помещение как можно скорее, но при этом стараясь не срываться на бег. Затем Райан решил переключить внимание на отряд в фиолетовых мантиях. «Окружить все выходы из этой комнаты. Я хочу побыть женой наедине. Пока не подам сигнал, нас не беспокоить». Как только мы, наконец, остались одни в просторном зале, Райан бухнулся в кресло, прижал руки к лицу, затем провел по волосам, зъерошив их, а потом устало вздохнул. У меня не получилось выяснить, кто именно за всем этим стоит. Слова прозвучали так, будто каждая из них буквально причиняла ему боль. Следы очень хорошо заметены. Я знаю столько разных способов заметать следы, но в этой ситуации не могу ничего сделать. Ненавижу беспомощность. Только сейчас я поняла, что Райан признаётся в чём-то для себя самым страшным и жутким — что чего-то не может сделать. Если я не могу справиться с такой задачей, то, может, не могу справиться с чем-то большим? Я сразу поняла, о чем он. В памяти моментально всплыли слова, что была та, которая хотела выйти за него замуж, чтобы в итоге он правил ее королевством. Но я обещаю тебе, что все же это сделаю, Марайя. Затем на миг Райан прикрыл глаза и добавил... Они знали о твоих способностях. Внутри всё сжалось. Я почувствовала лёгкое удушье от внезапно сковавшего меня ужаса. «Кто ещё теперь об этом знает?» — тихо прошептала я. Никто. Эту тайну они унесли с собой в могилу. «У тебя будут с этим проблемы?» — спросила я. «Только глупцы считают, что принцы полностью свободны в своих действиях. Это просто иллюзия. Таких людей просто нет». Каждое действие несет последствия. И мой супруг должен будет ответить, скорее всего, перед своим отцом. Эти проблемы я могу решить. Тем более, я ведь мог просто не сдержаться. Райан встретился взглядом с моими глазами и даже смог выдавить улыбку. Знаешь, это удивительное ощущение с кем-то быть настолько откровенным. Я так понимаю, у тебя вряд ли остались от меня тайны. Ну, только парочка, сказала я но не такие, как последние. Бестайн, знаешь ли, неинтересно. Но мне действительно сейчас легче, когда ты знаешь». «В конце концов, согласно нашему договору, я же должен о тебе заботиться», — произнес Райан. «Например, тебе бы явно не помешало поспать. Я сейчас распоряжусь. Надо выспаться перед тем, как продолжить поездку». «Продолжить поездку?» — спросила я, неверяще уставившись на Райна. «Может, я ослышалась?»